Глава девяносто четвёртая. Чет обошёл универсал. В одной руке нож, в другой — револьвер. Бросив быстрый взгляд сквозь лобовое стекло, он увидел, что машина набита упакованными вещами и полностью готова к путешествию. Он посмотрел бы вверх на окна второго этажа. В щели между занавесками мелькало колеблющееся пламя свечи. Но на первом этаже было совершенно темно. Он, крадучись, пошел к дому и вдруг понял, что никакого конкретного плана у него нет, кроме как «войти». «Найти Триш и ребенка, а потом сделать все, что необходимо для того, чтобы их спасти». У лестницы перед ниткой с колокольчиками он остановился, гадая, сможет ли он пересечь барьер в нынешней своей форме или ему придется воспользоваться ключом. Он медленно занес ногу над колокольчиками. Ни звука и никакого сопротивления. «Неужели я и вправду воплоти?» Он перешагнул через колокольчики, поднялся на крыльцо, подошел к двери. Та была незаперта Толкнув дверь, он ступил внутрь. В долинном коридоре было темно. Лишь немного света просачивалось сверху с лестницы. Там наверху играла музыка. Старый скрипучий фонограф бренчал какой-то блюз. Чет направился было к лестнице, но остановился, заметив тусклый свет, пробивающийся из-под двери в конце коридора. Он тихо двинулся в ту сторону, не забывая по дороге заглядывать в другие комнаты, пытаясь разобрать в темноте очертания того, что было внутри. Кто-то принялся подпевать фонографу. Это была ламия. Она была наверху, и голос, лившийся сверху, нежным эхом гулял по всему дому. Чета поразило насколько прекрасно было это пение, и всего на мгновение он почувствовал тягу, тоску по ней. «Нет!» — прокричал голос внутри него. Это был голос Гевина, будто пощечина. Он заставил себя идти дальше, и вдруг ему показалось, что он услышал всхлип. Он прижался к двери ухом. Еще один всхлип. Сунув револьвер обратно в котомку, он попытался повернуть ручку. Дверь была заперта. Плач прекратился. Чет вынул из кармана ключ, прикоснулся к скважине и услышал щелчок. Держа нож наготове он открыл дверь. Триш сидела на кровати в ночной рубашке. Она была очень бледной, вокруг глаз тёмные круги. Сначала у неё на лице вспыхнул страх, который сменило крайнее удивление. Она явно не могла поверить собственным глазам. «Чет!» — еле выговорила она. Он кивнул, отложил ключ и шагнул к ней. Они обнялись. — Чет! — прошептала она. — О, Господи, Чет, как? Она отодвинула его от себя, вглядываясь в лицо, потом схватила его за руки. Чет увидел, как она вздрогнула. — Чет, ты такой холодный. Она прижала руку к его щеке. — Господи, что-то не так? — Не сейчас. Нужно вытащить тебя отсюда. Он потянул ее за руку с кровати и повел к двери. Она уперлась. — Я видела тело, — сказала Триш. «Ты был мёртв, Чет, я не понимаю!» «Я умер». Он заглянул ей в глаза. «Но я вернулся. Это всё, что тебе нужно знать прямо сейчас. Я вернулся за тобой, за нашим ребёнком». Он протянул ей руку. Ещё секунду она смотрела ему в глаза, потом взяла его за руку, и они вместе вышли в коридор. Они быстро шли в направлении входной двери. Ламия до сих пор распевала у себя наверху. Триш дернула Чета за руку, указала в сторону закрытой двери. «Она здесь», — прошептала она. «Наша малышка». Дверь не была заперта, и они вошли. На стенах висели пучками сухие цветы. По стенам, по потолку плыли светящиеся звезды. Под потолком вращался ночничок-проектор. В углу под белыми кружевными занавесками стояла колыбелька. Триш подбежала к ней, раздвинула кружева и взяла на руки ребёнка с тёмными курчавыми волосами. Поднесла Чету. «Красавица, да?» Он кивнул. «Да». Её глазки были открыты, и она смотрела прямо на него. «Похоже на мать». Триш просияла. «Как её зовут?» «Эмми, как мою бабушку». Чету хотелось взять её на руки, прижать к себе, обнять их обеих, купаясь в их любви, в их тепле. Они были его семьёй, его плотью и кровью, всем, за что он так неистово боролся. «Нам надо спешить», — сказал чет обнимая Трише за плечи и повёл её к выходу. Музыка всё ещё играла, но пения больше не было слышно. чет перекинул нож в левую руку, а правый вытащил из ранца револьвер. Они быстро шли по коридору к выходу на улицу — Вот они уже на крыльце спускаются по ступенькам. Чет все время оглядывался, стараясь не упускать из виду входную дверь. Триш пронзительно вскрикнула, и Чет резко развернулся. На крыльце стояла ламия и глядела прямо на них.